Глава 14. Май 2016- Всков Если вам, бредущему с утра пораньше по направлению к зубоврачебному учреждению, встретится жизнерадостный сосед, приятель или просто знакомый, лучше перейдите на другую сторону дороги. Продуктивной беседы все равно не получится. Разговор сведется к одному из двух вариантов. Либо, увидев ваше тоскливое печальное лицо, он станет фальшиво сочувствовать и приговаривать что-то типа «Ах, как жаль, бедненький, ну ничего, потерпишь, зато потом все будет хорошо», либо совсем наоборот. Встречный и поперечный с широкой улыбкой скажет вам «Какая ерунда, бояться нечего, вот он, она, с удовольствием посещает стоматолога, с детства не боится зубной боли". «Мелочь, подумаешь!» И тогда смело плюйте в наглую лживую рожу, ибо перед вами негодяй, подлец или просто дурак, а его оскаленные здоровые зубы лучше всего вообще выбить прямо здесь и сию секунду. Примерно такие мысли не оставляли Леню всю дорогу до районной зубной поликлиники, где его ожидал не самый приятный час в жизни. Слава Богу, сегодня последний из трех назначенных визитов наконец завершится окончательным пломбированием. Подзапустил зубки. Теперь приходится мучиться. Хорошо, хоть в наше время у них палачей. Не принято ковыряться в многострадальной эмали без обезболивания. Это лет десять назад. Усадят в кресло, постучат, поковыряют. И льстиво спросят. Может быть, потерпите чуть-чуть? Ты, дурилка, веришь гаду. на самом деле чуть-чуть, соглашаешься и начинается. Через час встаешь с пыточного места, мокрый от пота, в глазах темно, руки-ноги трясутся. Но, сохраняя лицо, бормочешь вечное. Спасибо, доктор. В этот раз его ни о чем таком не спрашивали. Тучный румяный зуболекарь поинтересовался только, нет ли аллергии на какой-то, руля лякаин, вколол, и все сверление проходило практически безболезненно. Неприятно, не более. И еще час-полтора щека и язык как деревянные. Ну и ладно, это потерпим. Врач-стоматолог-терапевт высшей категории Т.И. Гольдман работал один. К сомнительной помощи медсестры он не нуждался. Пломбировочный материал готовил сам. Сам колол, бурил, чистил, шлифовал, светил специальной лампой. Сам брал деньги. Поликлиника формально считалась бесплатной. Так и написано везде, где только можно. Надписям вообще-то полагается верить. Например, «Не влезай – убьет» или «Не нырять – крокодилы». А в остальном не шибко. Лене по этому поводу юморил. «Но сарае видал, чего написано? А там дрова лежат». Поэтому, когда доктор после первичного осмотра ротовой полости молча написал на листочке и показал ему, сколько положено принести, возражать не стал. Сумма незапредельная, зато будет сделана как надо. Сегодня, войдя в кабинет, поздоровавшись и сев в зубоврачебное кресло, он сразу положил на стеклянный столик конверт и тут через пару секунд непостижимым образом исчез. Мучитель-целитель подкатил к креслу другой такой же столик, где, надо полагать, было приготовлено все необходимое, стерильное и так далее. Укрыл лицо белой пеленкой, оставив снаружи только рот, включил бестеневую лампу. И тут дверь кабинета приоткрылась. «Теодор Исакович, зайдите к ночмеду». Женский голос звучал вежливо, но твердо. «Но у меня пациент». «Не убежит ваш пациент. Это на одну минуту». Прошу простить, я быстро. Рот пока можете закрыть. Он, сидя в кресле, старался, как это принято у всех подвергаемых подобным пыткам, думать о чем-нибудь приятном. Показалось или по кабинету кто-то неслышно прошел? Ветерком вроде пахнуло. Или все же показалось? А вот и я. Не соскучились? ну сегодня закончим. Открывайте пошире, уколемся. Представляете, всего какое-то поздравление от фармацевтической фирмы. Могли бы и не торопить. Врач привычным движением вколол заранее наполненный шприц в нужную точку, ввел раствор. Небольшая пауза, и можно начинать. Но дальше все пошло не совсем так, как предполагалось. Сидящий в кресле почему-то напрягся всем телом, замычал, дернулся и обмяк. Ничего, ничего, полминутки и начнем работать. Стоматолог, сидя на крутящемся рабочем стульчике, отвернулся за инструментом и был несказанно удивлен поведением больного. Тот подался ему вслед и свалился на бок. Что такое? Ну-ка, ну-ка. До специалиста высшей квалификации наконец дошло. Вовремя пациент достал, а он успел спрятать. Конвертик. Еще чуть-чуть и плакали денежки. Пощупав и не найдя пульсации на сонной артерии, трясущийся эскулап опрометью бросился к двери и с криком заскочил в соседний кабинет. «Шок! У меня! Реанимацию!» Стоя у окна в конце коридора, женщина, подменившая шприц на врачебном столике, наблюдала беготню и бестолковую суету людей в белых и зеленых халатах. Видела, как в кабинет вкатывали какие-то приборы и аппараты, а в завершение – длинную тележку-каталку. На ней через полчаса оттуда вывезли укрытое с головой тело, ногами вперед. Ничего удивительного, доза сильнейшего средства, содержавшееся в том шприце, было достаточно, чтобы заставить раз и навсегда сжаться в смертельном спазме не одно, а десять человеческих сердец. Красивый цветок Ландыш, запах у него приятный. Но пробовать его на вкус и уж тем более вводить в уколах сок, либо синтетический аналог последнего, не следует, если не хочешь загнуться сам или убить кого-нибудь. Все умершие в лечебных учреждениях, независимо от пола и возраста, подлежат обязательному судебно-медицинскому освидетельствованию, грубо говоря, вскрытию. Процедура формально необходимая, но не слишком срочная. У патолога-анатомов всего мира вечный аншлаг. На третий день после финального визита к зубному тело гражданина Ф, 39 лет, тоже подверглось печальной участи. Эксперт сделал все нужные разрезы и вынес очевидное заключение. Причина смерти – острая сердечно-сосудистая недостаточность, явившаяся следствием тяжелого анафилактического шока. Производивший исследование специалист поначалу немного удивился состоянию сердца умершего. Оно находилось в сжатом состоянии. Сердце с точки зрения не поэтической, а анатомофизиологической, не содержит никаких эфиров с зефирами. Обыкновенный мышечный мешок. И его мерная тук-тук означает ритмичную смену сокращений и расслаблений предсердий и желудочков. Фаза сокращения, когда кровь выталкивается в артерии называется систолой, а расслабление, в ходе которой приток из вен перезаряжает желудочки, соответственно диастолой. Сердце, лежащее сейчас на его ладони, остановилось в систоле, будучи сокращенным, сжатым до предела. Но в какой момент это произошло? Непосредственно перед смертью или уже в ходе попыток оживления? Поразмыслив, прозектор решил, ничего удивительного. Не стоит искать лишних загадок там, где их нет. Ведь его сердце били током, сжимали сперва через ребра, а потом непосредственно рукой, в него вкололи изрядную дозу адреналина. Все закономерно. И подписал заключение, не назначив дополнительного судебно-химического исследования крови трупа. Экономика и в медицине. Должна быть экономной. Август 2016. Санкт-Петербург. Настоящий журналист не просто сочинитель, а писатель или фиксатор событий, летописец, так сказать. Он прежде всего нечто вроде геолога. Мало раскопать. Прежде надо найти, где копнуть. Иногда Борис остро сожалел о невозможности изобрести некий прибор сродни миноискателю, а точнее бомбоискателю. Поводил над толпой, можно с дрона, и определил. Тут пахнет кое-чем интересным. Бегом сюда, расспрашивай, пиши. А ведь такой прибор есть, биологический, встроенный в беспокойные ищущие пишущие мозги. И не один. В мире хватает толковых служителей – журналистской музы. Согласно классической мифологии, муз всего 9. Но это же несправедливо. Вспоминая школьные уроки рисования, Боря иногда пробовал мысленно нарисовать синтетический портрет десятой музы – музы журналистики. И не смог. Предстояло не просто объединить все присущие античному на нету черты, но и прибавить несколько специфических мазков. Калиоповой способности складно описывать, добавить лирику и втерпы, пустить трагичную слезу мельпомены, присовокупить смешливость Италии к достоверности Клио, а куда в современности без эротики, вот вам и рата, легкость в танце пера по строчкам от терпсихоры. а чтобы напечатали, не обойтись без лёгкого словословия в адрес властей придержащих «Привет, полигимния». Ну и вездесущая астрология с уранией в каждой статье. Сложив все эти необходимости и прибавив безмузной фантазии, он никак не мог выбрать стиль. Малевич? Нет. В его квадрате и так все это есть. Только никому ни черта не видно. Шагал? Слишком банально. Летающие многоголовой гидрой никого не удивишь. В итоге выходило нечто совершенно несуразное – и проект сам собой прикрылся, как бесперспективный. В самом деле, почему муза должна обязательно иметь внешность женщины? А если нет, результат на холст не влезет и ни в одну галерею точно не возьмут. Лучше и не пытаться. Узнать адрес любого студента, любого вуза, колледжа, училища легче легкого. Зайди в деканат, либо его аналог, и все. В декомпьютерную эпоху, Секретарша покопается в картотечном шкафу, а теперь и того проще, пощелкает по клавишам и получите, распишитесь. С одной малюсенькой оговорочкой. Учебное заведение должно работать, существовать, быть. А если его уже без малого два десятка лет на свете нет, на то существует архивная пыль. Пыли как таковой в Центральном городском архиве обнаружилось не так уж много. Труднее всего оказалось доказать само право рыться в ней. Архивариус, существительное как будто мужского рода, тем противоречивее показалось журналисту бесконечная череда женщин в одинаково мышино серых халатах, делавших все возможное, чтобы не допустить его в святилище своей музы. Какой? Пожалуй, как некое подобие музея, архив, несомненно, подчиняется прихотям Клео. В буквальном смысле, убив несколько бесполезных часов на допуске, согласования и прочие формальности, удалось обрести вожделенный пропуск. И о счастье! Нужные документы нашлись всего за час. Вся мушкетерская рать разлеглась перед пытливым репортерским глазом россыпью из пяти карточек. Итак, Дмитрий Тришин, он же дотревиль. Этого можно вычеркнуть. Далее все не так просто, хотя и особых сложностей нет. Сам капитан, по словам завучи, подбирал клички сообразно фамилиям однокурсников. Пойдем тем же путем и получим. Портос – это, вероятнее всего, Семен Портнов. Артур Месинок лучше всего подходит на роль Арамиса. Эл или Леонид Ферапонтов. Очевидно, граф Делафер, он же Атос. Остается Д'Артаньян. Фамилия Гасенко на первый взгляд неподходящая, а вот Гасконец – другое дело. Следовательно, Петя Гасенко и есть тот самый веселый лавелас, виртуоз, фехтовальщик. Четверка определилась. Пятая меледи, она же Людмила Демидова, о чем известно напрямую, от осведомленного педагога. Мест жительства, по крайней мере, на то время оказалось тоже пять. и ни одного в городе на Неве. Правильно, ведь все персонажи обитали в общаге. При прочих равных начинать розыск лучше всего со слабого звена. Посчитав таковым слабый пол, Борис навел справки в древнем Великом Новгороде. И в результате женская ниточка опять оборвалась. Среди сотни с лишним носителей славной фамилии в городе и области женщин подходящего возраста было две – но ни одной Людмилы. Ничего удивительного. Дамам свойственно выходить замуж и менять фамилию. Мчаться за 200 верст, чтобы копаться в очередном архиве, никакого желания не было. Перспективнее переключиться на поиски мужчин.